14. Енот спрятал катер очень просто. Вытащил на берег, накрыл брезентом и закидал ветками. Сталкеры прошли бы мимо, если бы Флёр не указала на невзрачный пригорок. Подойдя ближе, они и правда услышали приглушенный звук мотора. «А как его в воду-то стащить? Там внутри лебедка есть. Надо только зацепить за что-нибудь, и все просто». Флёр не очень помнила, как это устраивал енот, но в конце концов что-то должны сделать и мужчины. — Давайте, стаскивайте брезент. — Погоди-ка. Рябой осторожно пошёл вдоль катера. Енот хоть на катере по зоне и рассекает, а рехнулся ещё не совсем. Тут могут быть растяжки. — Точно! — хмыкнул Гоша. — Флёр, ты нас могла погубить. — А давайте Кайл посмотрит, что там под брезентом. «Вот уж нет!» Госпожа демонстративно сложила руки на искусственной груди. «Я одна знаю, где то дерево, которое прижало мозголома. И та же, если бы хотела, объяснить бы не смогла. Я не знаю ваших названий». «И карты нет», — расстроился Гоша. «Рябой говорил, у вас есть карта». «Опыщи», — предложила Кайл. «Только мертвую», — отшатнулся сталкер. Да и то лучше ребово попрошу. Ладно, парни, давайте вместе. Катер — это вещь. Хоть покатаюсь перед бесславной кончиной. он тебе на язык. На свай первым осторожно тронул брезент. Лучше я. Убирайте ветки, но и там смотрите. Енот тот еще хмырь. Флёр выпало посматривать. Но легко ли это делать женщине, Если трое тупых мужиков вот-вот подорвутся, и самое главное, подорвут катер. Она ходила вокруг и помогала, как ей казалось, своими советами. Кайл осталась предоставлена сама себе. И тут же сердце сдавил кукловод. «Возьми оружие. Они не смотрят. Возьми. На них не направляй. Тогда они не станут спорить. Вы в зоне». «Зона враждебна, а ты хорошо стреляешь. Бери винтовку!» Кайл не решилась отвечать. Деструктор полностью подавил ее волю в подвале. Теперь она сделала бы для него все, лишь бы не оказаться среди тех, кого он запер в подземелье возле ЧАЭС. Взяв Хобфул в руки, Кайл демонстративно повернулась спиной к сталкерам, страхуя их от нападения мутантов. Она знала, что этого не произойдет. Мозголом, наделенный чьей-то силой, отпугивал всех нежелательных гостей. Наконец, убрав найденную растяжку, брезент сняли. Катер выглядел как новенький и бодро тарахтел мотором на холостом ходу. — Заглянуть бы ему в бак! — мечтательно предложил Насвай. — Что там, а? — Даже не думай! — прикрикнул Гоша. «Хватит того, что мы вообще собираемся на нем плыть. Кто бы мне сказал, что я заберусь в такой катер? Ни одна техника зоны ничем хорошим нам не светит. И он тоже». «Ну и не лезь!» Весело откликнулся ребой разбираясь с лебедкой на носу катера. «Без тебя поплывем. Кстати, на борту название есть. Хотелось бы познакомиться». «РК-61», — прочитала Флёрка. «Можете поцеловаться и быть мужем и женой. Я залезаю!» Гоша высунул недовольную морду через борт и округлил глаза, увидев Кайл беспечно стоящую спиной к нему с винтовкой в руке. Автомат сам собой навел ствол ей между лопаток. «Гоша!» — Насваев встал рядом. «Может, не надо?» «Гоша, крупное дело! У нас таких не было!» «Панели пропал, Гоша!» «Что же в этом хорошего, брат? Разве мы плохо жили? Раньше ничего так, а теперь ерунда какая-то». Гоша опустил оружие. Он не видел лица Кайл, и она улыбнулась. Мозголом мысленно передал ей картинку целищегося в него сталкера. Еще секунда, и она застрелила бы его. Кайл прошла подготовку в спецлагерях, и в столкновении с людьми могла дать фору любому сталкеру. Но не в столкновении с зоной. Тут было нечто другое. То, что ужасало и ломало ее, но не могло испугать этих странных людей. «Залезай, Флёр», — разрешил Гоша. «Внизу от тебя все равно толку никакого». «Эй!» Катер дернулся. Ребой, увлеченно разбиравшийся с лебедкой, наконец-то догадался, за что зацепить канат. Из реки торчал кусок цепи, как оказалось якорной. Немного трудов, и катер РК-61 поехал по траве и песку к воде. «Она с привода!» «Она с приводом!» — радовался ребой «Крутить не надо, жми на кнопку. Техника — вещь!» «Ага!» — особенно вертолеты. Гоша, как всегда, думал о плохом. «Засекут на воде, все, можно вешаться!» Я в Припять не прыгну, даже если монстера на катер заберется. Эй, ты, Кайл, залезай, пока не уплыли. Катер плавно сползал в воду. Неизвестно, за что енот зацепил якорь, но держал тот надежно. Мутные воды реки расступились и приняли крохотное судно. «Я за рулем!» — как ребенок закричал на свай. «Чур я!» — за штурвалом поправил его ребой «Парни!» «Ну как же здорово! Кто-нибудь водил катер?» Тишина стала ему ответом. И только Кайл, не без труда взобравшись, но уже колыхавшийся на медленных волнах Припяти, катер хмыкнула. «Я справлюсь, с Рябой, если позволишь. У меня есть опыт». Рябой пожал плечами и даже Гоша возражать не стал. Никто из сталкеров не ходил даже по обычным рекам, не говоря уже о Припяти. Они вообще редко приближались к воде. Радиоактивная в нижнем течении зоны она ничем не привлекала. Существовало множество легенд о существах, населяющих реку, но в них мало кто верил. В любом случае зона и на суше выдавала на гора достаточное количество кошмарных мутантов. Чего может бояться сталкер? Во всяком случае, не водяных и русалок. Мотор застучал громче. Кайл прибавила оборотов. Рябой вытащил из воды канат и отстегнул громоздкий карабин от цепи, которая, булькнув, ушла под воду. А вот это зря! Не приминул съязвить Гоша. В воду за цепью никто не полезет. И даже если мы благополучно вернемся, енот поймет, что катер кто-то брал. «Да-а-а!» — проблеяла Флёр. «Парни, вы уж достаньте ее! Рябой, если ты меня любишь!» глядим, буркнул Ребой, который просто не хотел об этом думать. Давайте посматривать, река есть река, может быть что-то новенькое. С оружием наготове, сталкеры расселись вдоль бортов, стараясь не слишком высовываться. Никому не хотелось, чтобы какое нибудь скользкое щупальце из мутной воды утащило его в глубину. Кайл, привычно покручивая штурвал, вырулила на середину неширокой речки и повернула вверх по течению. «А если вертолеты, что делать будем?» — спросил Насвай. «Я фрежу в пообещала Кайл. «Будьте готовы, а там уж как повезет». Насвай пихнул локтем в бок Гошу. «А баба рубит фишку», — прошептал он. «Нормальная такая и фигуристая». Гоша только вздохнул тяжело. Объяснять приятелю, что в этой бабе не так, ему было лень. Да и времени на объяснение оказалось немного. Запищали детекторы. «Стой!» — взревел Гоша и побежал от носа к корме. «Тормози там мясорубка!» «Я что, на машине еду?» — хриплым мужским голосом возмутилась Кайл. «Куда свернуть? Мы не успеем встать назад!» Винты уже крутились в обратную сторону, но разогнавшийся катер еще плыл вперед. Привыкшие передвигаться по земле и мгновенно останавливаться в случае опасности, сталкеры совершенно не учли коварства водной стихии. Да и не подумали, что аномалии могут быть прямо здесь, в реке. «Она на дне где-то», — сказал ребой, глядя, как начинает вибрировать узкий нос катера. «Может, сверху не так сильно?» «Вода все же!» Нос затрещал. Во все стороны полетели щепки. Взвизгнув, Флёр вцепилась в сильное плечо госпожи Кайл. Еще несколько секунд, и катер, набирая скорость, пошел задним ходом по течению. «Обошлось!» — резюмировал Гоша. «Нам везет, если только течи нет!» Кайл передала штурвал Флёр... Прошла к носу и осмотрела повреждения. «Течь небольшая. Придется вычерпывать, потому что пойдем теперь медленно. Там внизу, вроде бы, что-то есть. ребой посмотришь?» Он не стал спорить и спустился то ли в трюм, то ли в рубку, то ли просто в каюту. ребой понятия не имел, как все устроено на крохотном катере со штурвалом на палубе. Внизу лежали обглоданные крысами кости то ли двух, то ли трех скелетов. Разбросав ногами мусор, сталкер нашел большой черпак на ручке и маленький тазик. — А когда Кайл успела здесь побывать? — вдруг подумал он. — Я ж за ней следил. Ну, почти все время. — Странно. Эх, не унывай, жандарм. Что-то заставляло его сомневаться в Кайл. Вроде бы вела себя она уверенно, как всегда, но что-то в ней изменилось. Другой взгляд, улыбка добрее. Ребой прихватил находки и поднялся на палубу. Он устал. Он не знал, любит ли его как прежде Флёр, и сам уже не понимал, чего хотел. Давай быстрее, Гоша нервничал. Видишь, какая там дыра спереди? Вот из неё и черпай. Почему я? Потому что я на детектор смотрю. «Больше некому!» На самом деле Гоша мучительно боялся пройти на нос. Плавно, но неотвратимо вплыть в аномалию представлялось ему более ужасным, чем сгинуть от нее на суше. Рябой не стал спорить и, как мог, принялся очерпать воду. Когда катер неожиданно остановился, сталкер едва не вылетел в реку. «А говоришь, тормозов нет!» Глуповато улыбнулся на свай, поднимаясь с палубы. «Зацепились?» Кайл не ответила, глядя на воду по правому борту. ребой проследил за ее взглядом и увидел медленно набирающую обороты воронку. «Здесь глубоко?» «Ты меня спрашиваешь?» Кайл оставила штурвал и взялась за винтовку. «Это твоя зона, сталкер!» Катя ощутимо качнула. «Да делай что-нибудь, идиот!» заверещала Флёр. Рябой, даже не задумавшись, к кому она обращается, перевесился через борт и выпустил в центр воронки длинную очередь. Секунду ничего не происходило. Потом катер рывком снова пошел вперед. «Слева!» — крикнула Кайл. Рябой хотел посмотреть, что она имеет в виду, но тут из все еще крутящейся воронки вылетела белесая щупальца с острым крючковатым когтем на конце. Коготь сбил с Рябова кепи и тут же скрылся под водой. Это произошло за такую крошечную долю секунды, что он даже не успел испугаться. Ребой! к нему вернулись чувства. Гоша и Насвай строчили из калашей по кому-то, прячущемуся в зарослях огромных лопухов на берегу. Кайл старалась отвести катер в сторону, но днище скребло почему-то шершавому. «Монстера! Монстера!» закричал на свай, меняя магазин. Ребой давай, она же прыгнет!» Еще полсекунды понадобилось ребому, чтобы перезарядить оружие. А потом он и сам увидел, как мелькнуло в зеленке узкое, гибкое тело одного из самых страшных мутантов зоны. Завизжала Флёр. «Не бойся, не прыгнет!» — подбодрил ребой ее не оборачиваясь. «Не унывайте, жандарма, она воды боится!» Боялась ли монстера воды на самом деле, они так и не узнали. Но, наверное, боялась. Когда катер все же начал отходить от левого берега, тварь отстала. Вот только флёр продолжала визжать. Опять меняя магазин, ребой все же посмотрел в ее сторону и остолбенел. Шупальца, такое же белесое и с когтем, зацепило ее сзади за штаны и силилась поднять — Мешала только Кайл, в волосы которой с испугу вцепилась флёр. Кайл, в свою очередь, крепко держалась за штурвал. Щупальца дёргала и дёргала, катер начала ощутимо потряхивать. «И как тут енот плавает?» — меланхолично спросил Гоша. и б стал». Они начали стрелять одновременно, забежав с двух сторон. Щупальца заизвивалась под пулями. Может быть, оно даже хотело отпустить флёр, но запуталась в ремне. Наконец, несколько хороших попаданий почти перебили его. Неизвестное чудовище в глубине Припяти последний раз рвануло к себе конечность и плоть, на которой болталась щупальца, не выдержала. Поберите, это от меня!» Флёр прыгала по палубе, а позади у неё, как чудовищный хвост, болтался обрубок. На свай, убедившись, что монстера им больше не угрожает, Спокойно подошел и отцепил от ее ремня коготь. «Пригодится, нет?» «Выброси», — попросил Гоша. «Противная, и кровь какая-то зеленая». «Воняет», — согласился Насвай. «Знаете, я назад лучше пешком пойду». «Да отпусти меня!» — взмолилась Кайл, волосы которой все еще были у Флер. «Отпусти, я и так уже лысая!» Флер тряслась, как в лихорадке и Рибому пришлось помочь. Он прикинул, сколько они прошли. Несмотря на все приключения, путь по реке выходил куда прямее. Еще два поворота, и покажется серая махина ЧАЭС. «Прав руля!» — уверенно скомандовал Гоша, глядя на детектор. «А потом сразу налево и к самому берегу, и валим с катера. Тут недалеко доберемся». «Правильно!» — согласилась Кайл тем более, что он фот вот сотонет. Воду никто так и не отчерпал. Спустя минуту катер тяжело ткнулся разбитым носом в берег. Выпрыгнув на песчаную отмель, все почувствовали себя легче. «Мы рядом. Нам фот к той сосне, чуть левее», — Кайл показала направление. «Но если пойдем назад на катере, надо будет чем-то сотелать пробойну. Сама плыви» посоветовал Гоша, без нас. «А еноту передай, что он идиот!» «Он меня в студень запихнет!» Флёр села на корточки и закрыла лицо руками. «Он меня изуродует!» «Да ладно, мы не скажем!» оборвал её рябой. «Не реви! Ещё выжить надо, между прочим! А мы возле ЧАЭС и возвращаться пешком. Тут случится может что угодно!» Будто в подтверждении его слов из-за руин трансформаторной будки с несмываемой надписью «Динамо-чемпион» вышла Норис. Гоша негромко, но смачно выругался. На девушке было окровавленное грязное хаки не по росту, в руках охотничье ружье. Но, вне всякого сомнения, это была именно она. — Едва нашла вас. Меня прислал дезертир. На свай громко охнул. Не оглядываясь на друга, Гоша развернул его в сторону реки. В зоне всегда надо посматривать. Норрис спустилась на отмель и устало оперлась на ружье. «Да вас катер! Молодцы! Вижу, вам госпожа Кайл подсказала, куда двигаться». «Как ты могла нас найти?» — выскочила вперед Флёр. «Как дезертир мог тебя послать, если он не знал, что мы здесь?» «Не знаю» но он сказал мне искать вас в этом районе. Я услышала мотор, стрельбу и подошла. «Что-то у меня здесь не сходится», — проворчал Гоша. «Где ты видела дезертира?» «Возле радара. Часа два назад. Вам интересно, зачем он меня послал или нет?» Сталкеры переглянулись. Рябой пожал плечами. «Если он пришел к трактору, когда мы уходили, и понял, куда мы идем, да пусть уже скажет!» потребовала флёр. Норис прикрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Ребому показалось, что на него вдохнула лёгким, едва заметным ветром. Он просил передать, что задержится. У него дела, а вы пока должны действовать без него. Зона восстанавливается после выплеска. Нельзя терять времени. У него дела, возмутился Ребой и посмотрел на Гошу, ожидая поддержки. Гоша невозмутимо смотрел за спину Норрис. Насвай также спокойно наблюдал за рекой. — Черт тебе что! — проворчал Рябой. — И не отвяжешься от него, и помощи не дождешься. — Я буду вам помогать. Ты же помнишь, я неплохой стрелок. Норрис подбросила ружье на плечо. — Ну, идем. Госпожа Кайл, ты покажешь дорогу? Или я что-то не так поняла? Немного неуверенно Кайл вышла вперед. Она ждала хоть какого-то намека от деструктора, но мутант будто бы задумался. То и дело, оглядываясь на Норрис, Кайл повела группу прочь от берега, к далекому лесу. Девушка шла следом, указывая аномалии. «Там карусель, левее надо взять. Я здесь шла, я помню. А вот ведьмин студень. Надо камушками было его обложить» сказала Флёр, которая очень боялась мести енота. Этот сталкер внушал ей почти мистический ужас. норис не рассказывай никому про катер, я тебя прошу». «Хорошо». Девушка продолжала быстро шагать, почти следом закаял. «Нет, не туда. Придется обойти дом слева. С другой стороны то, что мы называем оно». «Веселое местечко». ребой снова покосился на Гошу, Но тот был по-прежнему собран и спокоен. Я как-то раз в это самое оно вляпался. Так бежал, что чуть в мясорубку не угодил. — А что это такое? — шепотом спросила Флёр. — Да никто не знает, потому и оно. Просто от него все бегут, ничего не соображая, и люди, и мутанты. Рябой оглянулся на Насвая. Тот выглядел таким же спокойным, как и Гоша. Как и положено, через каждые три шага оглядывался то через одно, то через другое плечо. Не дать не взять хорошо выдрессированный отмычка без права голоса. «Не помню их такими», — удивлялся про себя ребой «И ведь норис как боялись! У неё же дьявол-хранитель. А теперь идут, как ни в чем не бывало. Странная норис, почему так одета? И почему у нее кровь на форме?» И форма российская вроде. И Кайл. Куда я опять иду? И с кем? Он посмотрел на Флёр. Даже она как-то изменилась. Пугливо оглядывалась по сторонам, губы поджала. — Так боишься, енота? — спросил Рябой, просто чтобы немного поговорить. — Да, его катер угробить — это не нахамить. — Прости, пожалуйста, — прошептала Флёр. — Потом поговорим. Между тем Норрис совсем нагнала Кайл. Подтянулись и остальные. Девушка предсказывала все аномалии без детектора, по памяти. Это было странно, но никто, кроме Рябова, не удивлялся. — Скажи мне, Кайл, а чего хотел шейх от зоны? — спросила Норрис, когда они подошли к лесу. — Хотел подчинить ее себе. — Зачем? Говорят, у него большая власть на родине. Он хотел жить вечно, призналась Кайл после паузы. Кукловод все не проявлял себя. От этого становилось еще страшнее. Они с дезертиром придумали, как это сделать. Шейх хотел стать зоной одним целым и жить вечно. У него рак. «Рак?» – удивилась норис «При здесь рак? Разве не так называется полезнь?» в свою очередь удивилась Кайл. «Я неплохо знаю русский». «Ах, болезнь, рак!» — кивнула Норрис. «Да, знаю. Понятно. Далеко еще?» «Нет. Мы почти рядом». Кайл не знала, что делать. Мозголом приказал привести Рябова сюда, а теперь будто исчез. Конечно, здесь не было ни упавшего дерева, ни шейха. Куда делся ее прежний босс, Кайл вообще не знала и не помнила, как он ушел. «Стоп!» норис положила руку Кайл на плечо, и та не выдержала, отскочила в сторону, прицелилась. «Что с тобой? Там топка, прямо впереди. Я ее вижу!» «Мне показалось что...» Еще прежде, чем раздался первый выстрел, Рябова сбил на землю Гоша. Падая, сталкер успел увидеть, как норис поднырнула под ствол Кайл, бросилась ей в ноги. Затрещали Калашниковы, ухнул несколько раз из-за деревьев Хопфул. В поисках цели ребой будто в полузабытом танце, крутнулся, лежа на спине. Первым он заметил зомби, стоявшего за деревьем. Бывший солдат. Ребой нажал на спуск, от ствола дерева полетели крупные щепки. Сталкер аккуратно скорректировал прицел. Чуть выше и чуть правее. Голова зомби треснула почти пополам. На лицо хлынула черная жижа. «Флёр!» — ребой встал на колени, отыскивая взглядом подругу. стропы уходим! За мной!» Флёр уже и сама ползла к деревьям, смешно приподняв тощую задницу. Их атаковали сразу с двух сторон. Огонь велся перекрестный. Даже зомби, плохие стрелки, смогли бы положить всех, если бы не Гоша и насвай Один прямо под пулями пробежал вперед, оказавшись позади зомби, и теперь быстро выбивал их короткими очередями. Второй стоял во весь рост, будто вызывая огонь на себя, но удивительно ловко и точно отвечал на выстрелы. «Сюда!» Рябой за шиворот втащил окончательно потерявшуюся флер в кусты и тут же прикончил выскочившего из-за сосны зомби. Их атаковали не менее дюжины рабовку кукловода «Где Кайл?» «Я не виновата!» — Кайл была рядом. «Значит, они вытащили его из-под дерева!» «Ты же говорила, два зомби и шейх!» «Значит, пришли другие!» Кайл вступила в перестрелку с засевшим в кроне дерева врагом, и разговор оборвался. «Деструктор!» — понял ребой оказавшийся чуть в стороне от боя. «Его надо найти, обязательно!» За спиной гулко щелкнул выстрел из охотничьего ружья. Норис тут же развернулась, выискивая новую цель, а Рябой успел заметить прыгнувшую за дерево тень. «Не попало», — понял он, — «или подранило, но это он!» Погоня вышла короткой. Уже через три десятка метров Рябой почти наступил на лежащего в луже черной крови мутанта. Монстр корчился в агонии, пытаясь зажать рану обрывком плаща дождевика. «Не стреляй!» — прошипел он. — Не надо. Я же был человеком, как и ты. У меня где-то есть семья, дети. ребой нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Выругавшись, он потянулся за новым магазином. Если бы на нем сейчас не висел включенный пси-блокиратор, мозголом вполне мог взять сталкера. — А шейх? Как же ты найдешь шейха? Не унимался деструктор. Болтать эти твари умели на славу. «Ведь ты за ним пришел». «И где он?» — спросил сталкер, пристегивая магазин. «А вот...» Мутант хотел что-то сказать, но поперхнулся кровью, закашлялся и выплюнул большой плотный сгусток. «Я умираю», — удивленно сказал он. «Все. Ну, тогда о чем говорить?» Ребой передернул затвор, но сквозь прицел увидел спокойные, даже довольные глаза на черной одутловатой морде, бывшей когда-то человеческим лицом. «Как же я вас ненавижу, слабые твари! Знаешь, где твой шейх? На ЧАЭС. Иди туда, иди. Только ты не за головой идешь, ты свою голову несешь». Монстр закрыл глаза, и ребой выстрелил. Это был последний выстрел в бою. За его спиной перестрелка тоже смолкла. Часто оглядываясь, сталкер вернулся к своим. Норрис, забрав у убитого зомби автомат, обходила трупы и собирала патроны. Гоша и Насвай занимались тем же, не забывая следить по сторонам. Отыскав флёр, ребой присел рядом. «Ты видел, как Норрис на Кайл кинулась. Тихо спросила зомби. Но Кайл отскочила и стала стрелять в зомби. И все кончилось. Почему так? А где Кайл? Заревела, как буренка, и ушла куда-то. Тошнит ее, что ли? Я отсюда слышу, как всхрапывает. ребой огляделся. В стороне от тропы чуть дрогнули кусты. В ту же сторону по прошлогодней листве тянулся след, будто тащили что-то тяжелое. Поудобнее перехватив ока, он рысью забежал сбоку и осторожно отогнул ветку. Госпожа Кайл грызла полусгнившую плоть зомби. Автомат дернулся в руках. Потом еще дважды, пока Кайл не затихла. Когда ребой вернулся, все, кроме Флёр, выглядели совершенно спокойными. «Она завела нас в ловушку». «Конечно», — кивнула Норис. Жаль, что здесь нет шейха, Но теперь мы не знаем, где его искать, придется искать дезертира. И снова гоша промолчал, будто дезертир перестал его раздражать. Ребой только теперь сообразил, что от самой реки и гоша и насвай не проронили ни слова. Норис, а почему ты так одета? не выдержал ребой. И почему ты думаешь, что дезертир знает где шейх и как мы его найдем? Ну он умный, он много чего знает. Закинув ружье за спину норис подошла к ребому. Искать его будешь ты как самый опытный. Я думаю у тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу. А одеваюсь я как хочу, я женщина в конце концов. То ли ребому казалось, то ли его друзья, стоявшие за спиной Норис незаметно напряглись и чуть двинули стволами автоматов в его сторону. Он чуть-чуть качнулся влево, чтобы между ним и на свае оказалась Норрис, и на шагнул в сторону, чтобы исправить положение. — Не знаю, что тебе сказать, но... — он не успел договорить. Пуля вошла в голову норис сзади и, пройдя на вылет, свистнула мимо самого виска Рябова. Глядя на раздробленную скулу девушки, он краем глаза видел, как поднимает оружие на свай, но явно не в его сторону потом норис покачнувшись упала. Насвай как-то дико взвизгнув, подскочил к телу и выпустил в него целую обойму. Пока грохотали выстрелы, ребой наконец понял, кто стрелял и перевел взгляд на скорчившуюся флор. Норис ведь зомби спросила она, когда наступила тишина. Я убила зомби? Нет, кого-то похуже. Реибой пошел к ней, чтобы просто поцеловать. Он никогда так сильно этого не хотел. Но в последний момент Флёр вдруг отвернула голову и её стошнило. "Чёк вытри", посоветовал Гоша. "Там кровь этой, то ли Норис, то ли не Норис. А ещё посмотри наверх". Я сказать не мог, а ведь начинается снова, как вчера. Задрав голову, Ребой был вынужден согласиться. И как он сам не заметил, На тропой в промежутке между кронами небо темнело просто на глазах. моллнии пока не было, но все равно ощутимо пахло озоном. Тварь! На свай напоследок пнул тело убитой. — Тварь знаешь как она меня взяла раз и все и никакой псиблокады и тебя гош да а рьбова не взяла почему? не истери попросил гоша Выбираться надо поскорее Не успеем покачал головой ребой «Катера нет, отсюда не дойти, много новых аномалий. Нужно прятаться где-то здесь». «Вот втянул ты меня в историю». «Кто? Кто она такая?» не унимался на свай. «А Кайл кто такая? Вообще ничего не понимаю». Кайл начинал мутировать. «Можешь подойти посмотреть». Рябому стало немного, но легче. «Хотя бы одного врага нет наверняка». «Мясо зомби человек есть не станет. А это чего-то испугалась, что ли? Потеряла контроль». «Она испугалась норис уверенно сказал Гоша. «Ну, то есть вот этой. норис она или нет? Я же видел». «Испугалась и не понимала, кто это. Давай на тело посмотрим поближе». Он нагнулся над трупом, тихо матеря на свае за наведенный беспорядок. Кровь была красной, кости белыми... И только мозг убитой девушки не был похож на человеческий. Гоша даже решился взять кусочек в руку и показать товарищам. Желтый, ровный, совершенно гладкий. «Отнести бы научникам, да далеко мы!» — посетовал он. «Ладно, что мы имеем? Где будем пережидать? Пора двигаться. Раньше заберемся в нору. Плотнее упакуемся». «Там кто-то есть!» — Флёр показывала за спину Рябова. Сталкеры синхронно вскинули автоматы. На тропу позади них выходили один за другим слепошарые дохлые псы. Они будто выстраивались перед ними, демонстрируя мощь стаи. После появления десятой ребой перестал считать. — Пятимся! Если с боков не догадаются зайти, отобьемся! Он еще успел нагнуться и подобрать боекомплект Норис. Патронов оставалось все меньше. «Только не бежать!» — дрожащим голосом сказал Гоша. насвай поглядывай! Если они нас загоняют, хана! Вперед нам не прорваться!» И без того было видно, собак слишком много, гораздо больше двух десятков. Опустив тупые оскаленные морды к земле, они медленно, но без остановки надвигались на пятящихся людей. «Они собрались для гона, да? Того, что во время выплеска?» — нервно затараторила Флёр. «А почему тогда не к периметру идут, а к ЧАЭС? И правда, стая теснила их к ЧАЭС. Пискнули детекторы. «Флёра, осторожно! У тебя прям за спиной плешь!» «Какая плешь?» «Гравитационная!» «Парни, мне мозголом сказал, что шейк на ЧАЭС!» Рябой заметил какое-то движение слева и тут же справа. «Окружают!» «Рысью!» — предложил Гоша, но все и без того побежали. Первыми начинать бой не имело смысла. Он был бы самоубийственным. Собаки же не нападали, а именно гнали сталкеров. Теперь еще и поторапливали, забегая с боков. ребой посмотрел вверх. Тучи вращались, как над центром Смоленого озера, только быстрее. Уже сверкали молнии, и в перерывах между вспышками в лесу стало темно, как ночью. «Так, побежим до чая что ли?» Насвай в панике замахнулся прикладом на слишком близко подобравшуюся сбоку собаку. Она, не видя, все же отпрыгнула. — Там, конечно, езде бурю переждать, только мы до нее не доживем. — Это все ты, ребой виноват. Гоша бежал уже не оглядываясь. — Карусель слева, не толкайтесь. — Черт, ну уж побежали со всех ног, раз нас так торопят. Хотели бы съесть, уже бы начали. Рябой подхватил флер под руку и увеличил темп. Терять и правда было нечего. Теперь они обладали не большей самостоятельностью, чем рабы-кукловода. В темноте бой с собаками бессмыслен, тем более, что некуда прижаться спиной. Или даже если бы было, вот-вот начнется аномальный шторм, на этот раз явно сильный, и у всех четверых быстро закипят мозги. «Не стреляйте!» — раздался впереди знакомый голос. «Не стреляйте, пожалуйста, господин Рябой! Сюда, сюда, скорее!» фарит целый и невредимый, сигналил фонариком. Разбираться не было времени. Следуя за ним, сталкеры свернули на ответвление от тропы, пробежали еще метров пятьдесят и оказались перед въездом в подземный гараж. Он со всех сторон оброс толстыми стволами деревьев, однако ворота были гостеприимно распахнуты. «Сюда!» «Только помогите, пожалуйста, закрыть!» Фарид ухватился за одну створку массивных ворот и с натугой сдвинул ее. «Собаки не пойдут, не волнуйтесь!» Когда ворота оказались закрыты, Фарид щелкнул выключателем на стене. Он выглядел очень уставшим. В очках не хватало одного стеклышка, но в остальном это был самый настоящий Фарид. По крайней мере, он так выглядел. «Рад видеть!» — выдохнул запыхавшийся рябой. «Мы где?» «А я думал, вы все в зоне знаете, господин сталкер», — с издевкой сказал Фарид. И ребой подумал, похоже, настоящий. «Этот туннель приведет нас к ЧАЭС, где вас ждет господин шейх. Идемте, здесь совершенно безопасно». «У меня шерсть на загривке торчком, как здесь безопасно!» — вздохнул Гоша. «Но надо спускаться, скоро выплеск». Минуты три они следовали за секретарем молча. Свет зажигался и газ по мере их продвижения. Ровный, крепкий асфальт, будто только вчера уложили. Ни одна лампа не разбита. Извиваясь, туннель вывел их в гараж, где ровными рядами замерли военные грузовики. «Погулял бы я здесь как-нибудь», — присвистнул насвай. свай. «Фарид, они пустые или с грузом каким?» «Не знаю, неважно». Секретарь пошел медленнее. Все богатства мира уже не имеют значения. — Да? — Рябой поравнялся с ним. — Ну, тогда, будь милостив, расскажи нам, как это случилось. — Лучше господин шейх расскажет, а я переведу. Пока скажу просто. Мой господин сделал то, чего хотел. И сама зона поняла, что мешать ему не стоит. Великий человек. — Арак вылечил? — с некоторым испугом посмотрел на сталкера. Ну это тоже уже неважно. Вы же видели, как господина слушаются мутанты И это тысячная доля возможностей. Зона величайшая сокровищница, но простой человек не может обладать ими. Нужно быть великим гением. Ребой покосился на гошу, тот за спиной секретаря покрутил у виска пальцем. Уже безопасно от выплеска уже безопасно. Робко спросила Флёр. «Можно остановиться ненадолго? У меня носок сбился, трёт». «Вот зачем вы её привели, не понимаю». Сказал секретарь, но просьбу выполнил. «Впрочем, это не вы привели и не вы пришли. Это моему господину так угодно, а ему видней. Кстати, вы не знаете, где дезертир? Господин шейх пригласил бы и его. Правда, уже поздно. Сам виноват». Плёр, опершись на руку Рябова, быстро расшнуровывала ботинок. фарит о чём-то задумался, протирая уцелевшее в очках стёклышко. Насвай, как бы невзначай, зайдя ему за спину, чиркнул себя пальцем по горлу. Рябой покачал головой. «Что это даст? Они не могут выбраться из этого тоннеля до окончания выплеска, и если шейх властелин зоны, он легко достанет их». «Госпожа Кайл погибла» сказал Ребой просто чтобы посмотреть на реакцию Фарида. «Приношу свои соболезнования». «Что ж, значит, так было угодно господину». Фарид совершенно не расстроился. «Я тоже чуть не погиб тогда». «Да и вы, господин Ребой тоже чуть не погибли. Мы все были в опасности, и лишь господин шейх смог изменить ситуацию. Он великий человек. Очень советую вам всем об этом помнить». Что бы ни случилось. Ну, долго вы еще будете возиться. Флер разогнулась, и секретарь повел их дальше. Очень скоро туннель уперся в большие ворота с желтыми полосами. Сбоку от них обнаружился телефон, трубку которого Фарид снял с каким-то особым почтением. «Господин шейх?» Никакого номера набирать не требовалось. «Они доставлены».